Глава вторая. Разведка. Бейрут. Синее море, Дуга залива, уходящие вдаль вдоль берега дымчато-синие горы. Это вид с террасы отеля. Из спальни, обращенной в сторону материка, мне виден сад Алых Пансетей. Комната высокая, выкрашенная белой клеевой краской, несколько напоминающая тюрьму. Современная раковина со всеми кранами и сливной трубой вносит смелый современный штрих. Над раковиной большой прямоугольный бак с открывающейся крышкой, он подсоединен к кранам. Внутри его пахнущая болотом вода, подающаяся только к холодному крану. Написано до открытия современного отеля Святой Георгии. Продвижение водопровода на восток полно неприятных неожиданностей. Как часто из холодного крана идет горячая вода, а из горячего — холодная. И как хорошо я запомнила ванну в одной только что заново оборудованной западной ванной комнате, где устрашающая система снабжения горячей водой выдавала кипяток в огромных количествах. Холодной воды не было совсем. Горячий кран никак не хотел закрываться, а задвижку на двери заело. Пока я осматриваю пансети с энтузиазмом, а приспособление для умывания с отвращением в дверь стучат. Появляется низенький приземистый армянин. Он услужливо улыбается, открывает рот, тычет себе пальцем в глотку и произносит обнадеживающее «манже» — «кушать». Этим простым методом он дает понять даже самому бестолковому, что ланч подан в столовой. Там я нахожу поджидающего меня Макса, а также нашего нового архитектора Мака, которого я пока почти не знаю. Через несколько дней мы должны отправиться в трехмесячную разведывательную экспедицию, чтобы обследовать местность в поисках подходящих площадок для раскопок. С нами в качестве гида, философа и друга должен поехать Хамуди, в течение многих лет неизменной формы Науре. Старый друг моего мужа, решивший эти осенние месяцы между сезонами провести с нами. Мак встает и вежливо приветствует меня. Мы садимся и принимаемся за очень неплохую, хотя и несколько излишне жирную еду. Я делаю несколько попыток приветливо заговорить с Маком. Он эти попытки очень эффективно пресекает, отвечая «О, да, правда, неужели?» Я чувствую себя несколько обескураженной. Во мне растет неприятное убеждение, что этот наш молодой архитектор окажется одним из тех людей, которым удается время от времени пробудить мою застенчивость и довести меня до состояния полного идиотизма. Слава Богу, давно остались позади те дни, когда я стеснялась всех. Вместе со средним возрастом я обрела уравновешенность и умение держаться. Время от времени я поздравляю себя с тем, что эта моя дурь прошла и с ней покончено. «Я преодолела ее», — говорю я себе радостно. Но стоит только мне так подумать, как тотчас же кто-нибудь самый неожиданный снова доводит меня до нервного слабоумия. Бесполезно говорить себе, что, возможно, молодой маг тоже застенчив, и что именно из-за своей собственной застенчивости он окружает себя защитным панцирем. Факт остается фактом. Под влиянием его снисходительной холодной манеры, его вежливо приподнятых бровей, его подчеркнуто вежливого внимания к моим словам, про которые я и сама знаю, что их и слушать-то не стоит, я на глазах увидаю и начинаю нести, как я и сама вижу, уже полную чепуху. К концу ланча маг делает мне порицание. Но ведь наверняка, говорит он мягко в ответ на мое отчаянное утверждение о Волторне, это не так. Он, конечно, совершенно прав. Это не так. После ланча Макс спрашивает, что я думаю о Маке. Я осторожно замечаю, что, по-моему, он не очень разговорчив. Это же, говорит Макс, великолепно. Я себе не представляю, говорит он, что такое оказаться в пустыне с человеком, который ни на минуту не перестает болтать. Я его и выбрал, потому что он мне показался молчаливым. Я признаю, что в этом что-то есть. Макс продолжает, что, может быть, он застенчив, но скоро разговорится. «Возможно, он тебя боится», — великодушно добавляет он. «Я обдумываю эту утешительную мысль, но не чувствую себя убежденной. Я, однако, пытаюсь применить к себе внушение. Во-первых, говорю я себе, ты достаточно стара, чтобы быть Маку матерью. Кроме того, ты писательница, и писательница известная». В конце концов, один из своих персонажей был использован как ключ в кроссфорде в «Таймс» — высшая отметка славы. И более того, ты жена руководителя экспедиции. Ну же, если кто на кого и должен смотреть высока, так это ты на молодого человека, а не он на тебя. Позже мы собираемся идти пить чай, и я захожу в комнату Мака позвать его с нами. Я намерена быть естественной и дружелюбной. В комнате Неправдоподобный порядок. А Мак сидит на сложенном пледе и пишет дневник. Он вежливо-вопросительно взглядывает на меня. «Не хотите ли вы пойти с нами выпить чаю?» Мак встает. «Спасибо». «А потом, я думаю, вы захотите посмотреть город, предлагаю я. Это так занятно, бродить по незнакомым местам». Мак мягко приподнимает брови и холодно произносит. «Разве?» Несколько утратив уверенность, я иду впереди него в холл, где Макс ждет нас. Мак в счастливом молчании поглощает в больших количествах чай и то, что подано к нему. Макс ест и пьет в настоящем времени, но его сознание пребывает где-то, грубо говоря, около четырехтысячного года до нашей эры. Он рывком выходит из своей задумчивости, когда съеден последний кекс, и предлагает сходить посмотреть, как продвигается дело с нашим грузовиком. Мы сразу же идем смотреть на наш грузовик — фордовское шасси, к которому приделывается местный кузов. Нам пришлось пойти на такой вариант, так как ни одного подержанного грузовика в достаточно приличном состоянии найти не удалось. В мастерской, кажется, царит оптимизм по принципу «иншаллах», а все сооружение выглядит таким высоким и величественным, что вызывает невольные сомнения, может ли оно таким быть. Макс несколько обеспокоен отсутствием Хамуди, к этому времени он уже должен был встретиться с нами в Беруте. Мак отвергает мысль идти смотреть город и возвращается в свою спальню, чтобы сидеть на пледе и писать дневник. Я с любопытством пробую себе представить, что же он пишет в дневнике. Раннее пробуждение. В пять утра дверь нашей спальни распахивается, и голос объявляет по-арабски: Пришли ваши формены! Хамуди и два его сына врываются в комнату с отличающим их пылким очарованием, хватают наши руки, прижимая их к себе ко Как вы себя чувствуете? Очень хорошо. Мы все вместе возносим хвалу Богу. Стряхивая остатки сонного тумана, Мы заказываем чай, а Хамуди и его сыновья удобно устраиваются на корточках на полу и продолжают обмениваться новостями с Максом. Языковой барьер исключает меня из беседы. Я уже использовала все свое знание арабского. Мне ужасно хочется спать, и я даже жалею, что семейство Хамуди не отложило свои приветствия до более удобного часа. И тем не менее я понимаю, что для них — появиться таким образом самая естественная вещь на свете. Чай разгоняет сонный туман, а Хамуди обращается ко мне с различными замечаниями, которые Макс переводит так же, как и мои ответы. Они все трое сияют от радости, и я понимаю, до чего же они милые люди. Приготовления теперь идут полным ходом. Покупка припасов, поиски шофера и повара, визит в сервис де антикиты служба древностей, чудесный ланч с месье Сейрик, директором и его очаровательной женой. Невозможно быть к нам внимательнее, чем они. И, между прочим, ланч изумительный. Не согласившись с мнением турецкого дуанье, считавшего, что у меня слишком много туфель, я продолжаю покупать туфли. Покупать туфли в Бейруте — наслаждение. Если нет вашего размера, их для вас делают за пару дней. Из хорошей кожи точно по ноге. Нужно признать, что покупать туфли ⁇ это моя слабость. Я не осмелюсь возвращаться домой через Турцию. Мы бродим по кварталам, где живет местное население, и покупаем заинтересовавшие нас куски ткани. Это какой-то толстый белый шелк, вышитый золотой или темно-синей нитью. Мы покупаем шелковые аба, чтобы послать домой в подарок. Макса потрясает разнообразие видов хлеба. Каждый, в ком есть французская кровь, любит хороший хлеб. Для француза хлеб значит гораздо больше, чем любая другая пища. Я слышала, как офицер сервис-спесью специальной службы говорил о коллеге, служившем на отдаленном пограничном форпосте. «Бедняга, у него там даже совсем нет хлеба, только курские лепешки." с глубокой, от самого сердца идущей жалостью. Еще мы вступаем в долгие и сложные взаимоотношения с банком. Я потрясена, как и всегда на Востоке, нежеланием банков совершать какие-либо деловые операции. Они вежливы, очаровательны, но стараются избежать совершения самой сделки. «Уи, уи, да, да», — сочувственно мурлыкают они, у лэтру», — «напишите письмо». И снова успокаиваются со вздохом облегчения, отложив всякое действие. Если же, несмотря на их сопротивление, их все-таки принуждают к действию, то они берут реванш с помощью сложной системы летам марки гербового сбора. Каждый документ, каждый чек, каждая сделка вообще задерживается и усложняются требования летам. Уплачиваются нескончаемые мелкие суммы. Когда, как вы думаете, все уже закончено, снова возникает задержка. И два франка 50 сантимов за марки, будьте любезны. И все-таки, наконец, дело закончено. Бесчисленные письма написаны, невероятное число марок приклеено. Со вздохом облегчения банковский клерк видит перспективу, наконец, от нас отделаться. Покидая банк, мы слышим, как он твердо говорит другому настойчивому клиенту. Экриве унлетр, Сильвупле. Напишите письмо, пожалуйста. Все еще нужно найти повара и шофера. Первый решается проблема шофера. Хамуди появляется, сияя, и сообщает, что нам повезло. Он договорился с прекрасным шофером. Как, спрашивает Макс, Хамуди заполучил это сокровище? Оказывается, очень просто. Он стоял на берегу. А поскольку работы у него уже некоторое время не было, и он был в состоянии полного обнищания, то он согласен на очень небольшую плату. Таким образом, мы еще и экономим. Но можно ли как-то узнать, хороший ли это шофер? Хамуди отмахивается от такого вопроса. Пекарь — это тот, кто ставит хлеб в печь и печет его. А шофер — это тот, кто берет машину и ведет ее. Макс без излишнего энтузиазма соглашается нанять Абдулу, если ничего лучше не найдется, и Абдулу призывают на беседу. Он на редкость похож на верблюда, и Макс со вздохом говорит, что, по крайней мере, он глуп, а это всегда хорошо. Я спрашиваю, почему? А Макс говорит, потому что у него не хватит мозгов жульничать. В наш последний день в Бейруте мы едем на реку собаки, нахр-эль-кель. Здесь, в лесистой лощине, ведущей вглубь страны, есть кафе, где можно выпить кофе, а затем с удовольствием бродить по тенистой дорожке. Но главное очарование Нахр-эль-Кельб в надписях, высеченных на скале там, где дорога ведет вверх к перевалу над Ливаном. Потому что здесь, во времена бесчисленных войн, проходили армии и оставляли свои надписи. Вот египетские иероглифы Рамзеса II и похвальбы ассирийских и вавилонских армий. Там фигура Тиглатпаласара паласара I. Синахирип оставил надпись в 701 году до нашей эры. Александр прошел и оставил свою надпись. Асархадон и Навахудоносор увековечили свои победы. И, наконец, присоединившись к древним, армия Аленби написала фамилии и инициалы в 1917 году. Мне никогда не надоедает смотреть на изрезанную поверхность скалы. Здесь история делается зримой. Я настолько увлекаюсь, что с энтузиазмом говорю Маку, что это просто потрясает. Он согласен?» Мак вежливо поднимает брови и совершенно незаинтересованным голосом говорит, что «да, конечно, очень интересно». Следующее волнующее событие — Это прибытие нашего нового грузовика и его загрузка. Верх корпуса определенно выглядит непропорционально тяжелым. Машина раскачивается и приседает, но при этом имеет настолько полный достоинство даже скорее королевского величия вид, что немедленно оказывается окрещена королева Мэри. В дополнение к королеве Мэри мы нанимаем такси Citroën, который водит приветливый армянин по имени Аристид. Мы нанимаем несколько меланхолического вида повара, ИСУ, у которого такие хорошие рекомендации, что они просто очень подозрительны. И, наконец, наступает великий день, и мы трогаемся в путь. Макс, Хамуди, я, Мак, Абдулла, Арестит и ИСа, чтобы быть неразлучными спутниками в радости ли, в горе ли на ближайшие три месяца. Наше первое открытие — это, что Абдулла — самый скверный шофер, какого только можно себе представить. Второе, что наш повар почти такой же скверный повар. Третье, что Арестит — хороший шофер, но у него неправдоподобно скверное такси. Мы выезжаем из Берута по дороге, идущей вдоль побережья. Мы проезжаем Нахар эль Кельп и продолжаем ехать дальше так, что море все время слева от нас. Мы минуем небольшие группы белых домов и обворожительные песчаные заливчики и бухточки между скал. Мне ужасно хочется остановиться и выкупаться, но теперь мы уже отправились в путь, туда, где ждет настоящее дело жизни. Скоро, слишком скоро, мы свернем от моря вглубь страны, и тогда долгие месяцы не увидим море. Арестит в манере, принятой в Сирии, непрерывно нажимает на гудок. За нами следует королева Мэри, кланяясь и приседая, как корабль на море со своим непропорционально высоким кузовом. Мы проезжаем Библ, и теперь группки белых домов делаются все реже, все дальше друг от друга, справа от нас скалистый склон. И, наконец, мы сворачиваем и направляемся вглубь страны, к Хомсу. В Хомсе есть хороший отель, очень хороший отель, сказал нам Хамуди. Великолепие отеля, оказывается, заключено главным образом в самом здании. Оно просторное, с огромными каменными коридорами. Его водопровод и канализация, увы, не слишком хорошо функционируют. Его обширные спальни мало что могут предложить в смысле комфорта. Мы смотрим свои комнаты, а затем с Максом идем осматривать город. Обнаруживаем, что Мак сидит на краю кровати, сложив плед рядом и серьезно пишет дневник. Что записывает Мак в дневник? Он не проявляет никакого энтузиазма взглянуть на Холмс. Может, он и прав, так как смотреть особенно не на что. Мы съедаем плохо приготовленный псевдоевропейский ужин и ложимся спать. Вчера мы путешествовали в пределах цивилизации. Сегодня внезапно мы оставляем цивилизацию за спиной. Через час или два нигде не видно никакой зелени. Всюду кругом только коричневая песчаная пустыня. Дороги кажутся запутанными. Иногда с большими интервалами мы встречаем грузовики, которые возникают внезапно из ниоткуда. Очень жарко. Из-за этой жары и неровной дороги, и скверных пружин такси, и пыли, которую мы глотаем и от которой лицо становится малоподвижным и жестким, у меня начинается дикая головная боль. Есть что-то пугающее и в то же время завораживающее в этом огромном мире, лишенном всякой растительности. Это не равнина вроде пустыни между Дамаском и Багдадом. Здесь, напротив, все время ползешь то вверх, то вниз. Ощущение, как будто ты превратился в песчинку среди песчаных замков, которые строил в детстве на пляже. А затем, после семи часов жары и монотонной езды и пустынного мира, Пальмира. В этом, мне думается, и есть очарование Пальмиры. Ее стройная, светлая, нежно-теплого оттенка красота фантастически воздвигается посреди горячего песка. Она прелестна и фантастична, и невероятна со всей театральной неправдоподобностью сна. Дворцы и храмы, и разрушенные колонны. Я никогда не смогла решить, что же я действительно думаю о Пальмире. Для меня она так и осталась чем-то вроде сна, как она предстала передо мной в тот первый раз. Болевшие глаза и голова сделали ее еще более похожей на видение, порожденной лихорадкой. Этого не бывает. Это не может быть реальным. Но внезапно мы среди людей. Толпы веселых французских туристов, смеющихся, болтающих, щелкающих камерами. Мы останавливаемся перед красивым зданием. Это отель. Макс торопливо предупреждает меня, не обращай внимания на запах. Нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к нему. И «Это точно. Отель очарователен внутри, устроен с настоящим вкусом и шармом. Но запах затхлой воды в спальне очень силен. «Это вполне здоровый запах», убеждает меня Макс. А милый пожилой джентльмен, который, как я понимаю, и есть владелец отеля, говорит с большим чувством. «Мо одор, odor, Мальсан, oui. ну, «Дурной запах, да. Нездоровый, нет». «Ну, значит, так и есть. А мне, во всяком случае, все безразлично. Я принимаю аспирин, пью чай и ложусь в постель. Позже, — говорю я, — я пойду смотреть «Достопримечательности», а пока мне ничего не надо, кроме темноты и покоя. В глубине души я несколько встревожена. Неужели я буду плохо переносить путешествие? Это я, которая так всегда любила езду на машине. Однако через час я просыпаюсь, чувствуя себя совершенно поправившейся и жаждущей увидеть все, что можно увидеть. Даже маг в кои-то веки соглашается оторваться от своего дневника мы отправляемся смотреть город и чудесно проводим вторую половину дня. В самой удаленной от отеля точке мы натыкаемся на группу французов. У них беда. У одной из дам, которая, как они все, в туфлях на высоких каблуках, оторвался каблук. И она стоит перед проблемой. Дойти пешком до отеля невозможно. Оказывается, они приехали сюда на такси, а теперь оно сломалось. Мы окидываем это такси взглядом. Похоже, что в этой стране существует только один тип такси. Это транспортное средство неотличимо от нашего. Та же разваливающаяся обивка, тоже общее впечатление, что все связано веревочками. Шофер, высокий худой сириец, с унылым видом ковыряется в моторе. Он качает головой. Французы все объясняют. Они прибыли вчера самолетом и завтра также отправятся отсюда. Это такси они наняли на сегодняшний вечер в отеле, а теперь оно сломалось. Что делать, бедный мадам? Невозможно идти, не так ли, в одной только туфле? Мы рассыпаемся в выражениях соболезнования, и Макс галантно предлагает наше такси. Он вернется в отель и приведет его сюда. Оно может сделать два рейса и забрать нас всех. Предложение принимается с признательностью и глубокой благодарностью, и Макс отправляется. Я обратаюсь с французскими дамами, а Мак укрывается за непроницаемой стеной сдержанности. Он выдает голые «уи» или «но», «да» или «нет» в ответ на любые попытки завязать беседу, и вскоре его милосердно оставляют в покое. Французские дамы проявляют очаровательный интерес к нашей поездке. Ах, мадам, Ах, мадам, вы совершаете туристический поход? Я очарована этой фразой Ле компен, туристический поход. Это определенно относит наше приключение к области спорта. Как приятно, говорит другая дама, заниматься ле Да, говорю я, это будет очень приятно. Время идет, мы болтаем и смеемся. Внезапно, к моему полному изумлению, Появляется раскачивающаяся королева Мэри. За рулем Макс с сердитым лицом. Я требую объяснить, почему он не привел такси. Потому что оно здесь в ярости отвечает Макс. И он драматически указывает пальцем на упрямую машину, во внутренности которой все еще с надеждой заглядывает худой сириец. Хор удивленных восклицаний ⁇ А я понимаю, почему эта машина казалась такой знакомой ⁇ Но, — восклицает французская дама, — это машина, которую мы наняли в отеле. Тем не менее, — объясняет Макс, — это наше такси. Объяснения с Аристидом очень болезненны. Ни одна из сторон не желает понять точку зрения другой. «Разве я не нанял такси и тебя на три месяца?» — требует Макс. «И разве тебе надо было за моей спиной самым бесстыдным образом сдавать его другим?» «Но, — говорит Аристит, — весь оскорбленная невинность, разве вы сами мне не сказали, что сегодня вам оно не понадобится? Естественно, тут у меня появился шанс получить дополнительно немного денег. Я договариваюсь с другом, и он везет эту компанию по Пальмире. Как это может повредить вам, если вы сами не хотите сидеть в машине?» «Это вредит мне, так как, во-первых, мы так не договаривались, а, во-вторых, теперь машине нужен ремонт, и вполне вероятно, что завтра она не сможет двигаться дальше. «Ну, об этом, — говорит Аристид, — вам нечего беспокоиться. Мы с другом, если понадобится, просидим над ней всю ночь». Макс кратко отвечает, что им лучше так и поступить. И в самом деле на следующее утро верный такси ждет нас у дверей с улыбающимся и по-прежнему не признающим своей вины Аристидом за рулем. Сегодня мы приезжаем в дейр эзор зор на Эфрате. Очень жарко. Город вонючий и непривлекательный. Специальная служба любезно предоставляет в наше распоряжение комнаты, так как здесь нет европейского отеля. За широким коричневым потоком реки красивый вид. Французский офицер мило осведомляется о моем здоровье и выражает надежду, что езда в эту жару не слишком тяжела для меня. Мадам Жако, жена нашего генерала, была совершенно разбита, когда она приехала. Это определение поражает мое воображение. Я, в свою очередь, поражаю надежду, что не буду совершенно разбита к концу нашей разведки. Мы покупаем овощи и огромное количество яиц, и нагрузив королеву Мэри так, что пружины едва выдерживают, отправляемся, на этот раз начиная собственную разведку. Бусейра. Здесь есть полицейский пост. На это место Макс возлагал большие надежды, так как это слияние Ефрата и Хабура, римский цирцезиум на противоположном берегу. Бусейра, однако, разочаровывает. Нет признаков никаких древних поселений, кроме как римского времени, на которые мы смотрим с праведным отвращением. минсимен эррум говорит Хамуди, неприязненно покачивая головой, и я послушно, как эхо ему, Потому что с нашей точки зрения римляне безнадежно современны, дети вчерашнего дня. Наши интересы начинаются во втором тысячелетии до нашей эры с переменчивой судьбы хеттов. А в особенности мы хотим больше узнать о военной династии Метанне. Пришлых искателей приключений, о которых мало что известно, но которые процветали в этой части мира и чью столицу, в Ашукане еще предстоит идентифицировать. Правящая каста воинов, которые навязали свою власть этой стране, которые путем брачных союзов породнились с царским домом Египта и которые, видимо, хорошо понимали в лошадях, поскольку трактат по уходу и обучению лошадей приписывается некоему Кикули, человеку из рода Метани. И, конечно, от этого периода в глупе веков в сумрачные доисторические времена, времена без письменных памятников, когда только керамика и планировка домов и амулеты, украшения и бусы остаются, чтобы быть немыми свидетелями той жизни, которой жили эти народы. Поскольку бусера нас разочаровала, мы отправляемся в Меядин, дальше к югу хотя тут у Макса особых надежд нет. После этого мы повернем к северу вверх по левому берегу реки Хабур. Именно в Бусейре я впервые увидела Хабур, который до этого был для меня только названием, хотя и названием, многократно повторяемым Максом. «Хабур — вот это место! Сотни теллей!» Он продолжает. «А если мы не найдем то, что хотим на Хабуре, обязательно найдем на Джаг-Джаге». «Что, — спрашиваю я, в первый раз услышав это название, — что такое «джак-джак»?» «Такое название кажется мне совершенно фантастическим». Макс снисходительно говорит, что я, наверное, никогда не слыхала о «джак-джаге». «Очень многие не слыхали», — признает он. «Я принимаю обвинение и добавляю, что, пока он не упомянул о Хабуре, я не слыхала даже и о нем». «Вот это удивляет его». «Но неужели ты не знала, — говорит Макс, — в изумлении от моего потрясающего неведения, что Тель-Халаф на хабуре?» Он почтительно понижает голос, говоря об этом знаменитом месте обнаружения доисторической керамики. «Я качаю головой и не решаюсь обратить его внимание на то, что, не выйдя за него замуж, я, вполне возможно, никогда бы и не услышала о Тель-Халафе». Я могу сказать, что попытки объяснить людям, где мы копаем, всегда связаны с большими трудностями. Мой первый ответ обычно одно слово — «Сирия». «О!» — говорит уже немного смущенно средний собеседник, задавший вопрос. «На его или ее лбу собираются морщины». «Да, конечно, Сирия. Библейские воспоминания оживают». «Погодите, это же Палестина, да?» Это рядом с Палестиной, говорю я одобрительно. Знаете дальше, вглубь материка. Это не слишком помогает, так как Палестина, которая для людей связана скорее с библейской историей и воскресной школой, чем с географическим положением, вызывает ассоциации чисто литературные и религиозные. Не могу точно себе представить, где она. Морщины углубляются». А где приблизительно вы копаете, я имею в виду около какого города? Не около какого-нибудь города, около границы Турции и Ирака. Выражение беспомощности появляется на лице знакомого. Но все-таки вы должны же быть вблизи от какого-нибудь города. «Алеппо», — говорю я, — «милях в двухстах оттуда». Человек вздыхает и сдается. Затем, ожившись, спрашивает, что мы едим. «Наверное, одни финики?» А когда я отвечаю, что баранину, цыплят, яйца, рис, фасоль, баклажаны, огурцы, апельсины по сезону и бананы, то на меня смотрят с осуждением и говорят. «Нельзя сказать, чтобы вам приходилось терпеть лишения». В Медине начинается ле Кампен. «Для меня ставят стул, и я величественно сижу посреди большого двора или хана», в то время как Макс, Мак, Аристид, Хамуди и Абдула борются с палатками, стараясь установить их. Нет сомнений, что мне достается лучшая участь. Это исключительно занимательное зрелище. Дует сильный ветер пустыни, что отнюдь не помогает, а все участники не имеют опыта. Возносит мольбы о сострадании и милосердии Божьем Абдула, требует помощи у всех святых армянин Аристид, Дикие, подбадривающие вопли, и смех привносит хамуди. Яростные проклятия — Макс. Только Мак трудится в молчании, правда, даже он иногда бурчит что-то шепотом. Наконец, все готово. У палаток несколько нетрезвый вид, какой-то не совсем правильный, но они поставлены. Мы все единодушно поносим повара, который вместо того, чтобы готовить еду, наслаждался зрелищем. Однако у нас есть очень полезные на такой случай консервы, которые мы открываем. Чай готов, и вот, когда солнце садится, ветер стихает и неожиданно холодает, мы отправляемся спать. Это мой первый опыт запихивания себя в спальный мешок. Требуются совместные усилия Макса и мои, но, оказавшись, наконец, внутри, я чувствую себя сказочно удобно. Я всегда беру с собой одну действительно хорошую, мягкую пуховую подушку. Для меня в этом вся разница между уютом и бедственным существованием. Я счастливо говорю Максу. Я думаю, что мне нравится спать в палатке. Тут неожиданная мысль приходит мне в голову. «Как ты думаешь, крысы или мыши или еще кто-нибудь не будут ночью по мне бегать?» «Обязательно будут», — сонно и приветливо отвечает Макс. «Я начинаю обдумывать эту мысль и засыпаю, а проснувшись, обнаруживаю, что уже пять утра, восход, и пора вставать и начинать новый день». Городища в непосредственной близости от Медина оказываются малопривлекательными. Римские, — с отвращением бормочет Макс, это с его стороны самая последняя степень осуждения. Подавляя остатки чувства, говорящего, что римляне были интересными людьми, я, подражая его тону, говорю «Римские». И выбрасываю подобранный мной черепок презираемой керамики. Мин симон эрум», — говорит Хамуди. Во второй половине дня мы отправляемся посетить американские раскопки в Доуре. Это очень приятный визит, и они очень любезны с нами. Однако я обнаруживаю, что мой интерес к находкам слабеет, и что мне все труднее слушать или принимать участие в разговоре. Их рассказ о трудностях, с которыми они первоначально столкнулись при найме рабочей силы, очень забавен. Работать за плату в этой от всего далекой части мира оказалось совершенно новой идеей. Все попытки экспедиции упирались в непонимание и глухой отказ. В отчаянии они обратились к французским военным властям. Последовал ответ, немедленный и эффективный. Французы арестовали две сотни или сколько там было нужно и доставили их на работу. Пленники были дружелюбны, в самом прекрасном настроении и, казалось, работали с удовольствием. Им было сказано вернуться на следующий день, но они не появились. Опять попросили французов помочь, и они опять арестовали рабочих. Опять люди работали с видимым удовольствием, но опять-таки не появились снова, и снова пришлось прибегнуть к военному аресту. В конце концов дело прояснилось. «Разве вам не нравится у нас работать?» «Нет, нравится. Почему бы не нравится? Дома нам делать нечего». «Тогда почему вы не приходите каждый день?» «Мы хотим прийти, но, естественно, мы должны ждать, когда аскеры, солдаты, придут за нами». Могу сказать, мы были очень возмущены, когда они не пришли за нами. Это их долг. Но мы хотим, чтобы вы работали у нас без того, чтобы аскеры вас приводили. Что за странная идея? В конце недели им выдали плату, и это довершило их изумление. Воистину, говорили они, они не в силах понять обычаи иностранцев. Французские аскеры здесь командуют. «Естественно, их право забрать нас и отправить в тюрьму или послать копать для вас землю. Но почему вы даете нам деньги? За что эти деньги? В этом нет смысла». Однако, в конце концов, странные западные обычаи были приняты, хотя и с качанием головы, и бормотанием. Раз в неделю им платили деньги, но некоторое недовольство аскерами осталось. Дело аскеров — приходить за ними каждый день. Правда это или нет? но история хороша. Мне бы только хотелось чувствовать себя менее тупой. Что такое со мной? Когда я попадаю обратно в лагерь, голова у меня кружится. Я измеряю температуру и обнаруживаю, что она 102 градуса по Фаренгейту, 38,8 по Цельсию. Кроме того, у меня болит где-то в середине и меня очень мутит. Я рада забраться в свой мешок и заснуть, отвергая всякую мысль об обеде. Утром Макс выглядит встревоженным и спрашивает, как я себя чувствую. Я отвечаю со стоном, как умирающий. Он выглядит еще более встревоженным. Он спрашивает, думаю ли я, что действительно заболела. Я подтверждаю это предположение. У меня то, что в Египте называется египетский желудок, а в Багдаде багдадский желудок. Не очень забавно подхватить такое недомогание, когда ты в самой середине пустыни. Макс не может оставить меня одну, и все равно днем внутри палатки температура около 130 по Фаренгейту, 54 по Цельсию. Разведка должна продолжаться. Я сижу, скрючившись в машине, качаясь в лихорадочном бреду. Когда мы доезжаем до городища, я вылезаю и ложусь в том пятне тени, которое может дать высокий кузов королевы Мэри, пока Макс и Мак бродят по городищу, исследуя его. Честно говоря, следующие четыре дня — это сплошной неослабевающий ад. Одна из историй Хамуди кажется особенно подходящей к случаю, а именно о прелестной жене султана, которую он увез и которая дни и ночи высылала жалобы Аллаху на то, что она осталась без подруг, совсем одна в пустыне. И в конце концов Аллаху надоели ее причитания, и он послал ей подруг, он послал ей мух. Я чувствую особую ненависть к этой прелестной леди за то, что она разгневала Аллаха. Весь день тучи мух, окружающие меня, не дают покоя. Я горько сожалею, что вообще отправилась в эту экспедицию и с трудом удерживаюсь, чтобы не сказать этого вслух. После четырех дней только на жидком чае без молока я неожиданно оживаю. Жизнь снова прекрасна. Я съедаю колоссальную порцию риса с тушеными овощами, плавающими в жиру. Мне это кажется самым изысканным блюдом, какой я когда-либо пробовала. После этого я взбираюсь на городище, у которого стоит наш лагерь, Тель-Сувар, на левом берегу Хабура. Здесь ничего нет вокруг, ни деревни, ни какого-нибудь жилья, даже шатров бедуинов. Есть луна над нами, а под нами Хабур, изгибается большой двойной петлей. Ночной воздух нежно пахнет после дневной жары. Я говорю, какое чудесное городище! Нельзя ли нам копать здесь? Макс грустно качает головой и произносит роковое слово. «Римское». «Как жаль! Это такое чудесное место!» «Я говорил тебе, — отвечает Макс, — что Хабур — самое подходящее место, сплошь теле по обоим берегам». Несколько дней... Тели меня не интересовали, но я рада, что ничего интересного не пропустила. Ты уверен, что здесь нет того, что ты хочешь, спрашиваю я с надеждой. Тельсувар мне очень нравится. Нет, конечно же, тут все есть, но оно все внизу. Нам пришлось бы копать вглубь сквозь римский слой. Мы можем найти что-нибудь лучше. Я вздыхаю и шепчу. Здесь так тихо и спокойно, ни души вокруг. В этот момент. Очень старый человек появляется совершенно из ниоткуда. Откуда он пришел? Он медленно, неторопливо поднимается по склону городища. У него длинная белая борода и неописуемое чувство собственного достоинства. Он вежливо приветствует Макса. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо, а вы?» «Хорошо. Хвала Богу! Хвала Богу!» «Он садится рядом с нами». Наступает долгое молчание, вежливое молчание, приписываемое хорошими манерами, такое умиротворяющее после западной спешки. Наконец старик спрашивает у Макса его имя. Макс говорит. Старик обдумывает его. «Милван», — повторяет он, — «милван». Как светло, как ярко, как красиво. Он еще некоторое время сидит с нами. Затем так же спокойно, как он появился, покидает нас. Больше мы никогда его не видим. Теперь, поправившись, я действительно начинаю получать удовольствие. Каждое утро, едва рассветет, мы двигаемся в путь, обследуя каждое городище по пути, обходя его раз за разом по кругу и собирая черепки керамики. Затем наверху мы сравниваем результаты, а Макс отбирает те образцы, которые могут пригодиться, складывает их в полотняный мешочек и надписывает. Между нами идет отчаянное состязание, у кого окажется главная находка дня. Я начинаю понимать, почему у археологов привычка ходить, опустив взгляд к земле. Скоро, предчувствую я, я сама забуду, что можно смотреть вокруг или на горизонт. Я буду ходить, глядя под ноги, как будто только там может быть что-то представляющее интерес. Я потрясена, как это часто бывало и раньше, принципиальной разницей между расами. Ничто не может различаться больше, чем отношение наших двух шоферов к деньгам. Абдулла едва ли пропускает хоть один день, не попросив аванс в счет своего заработка. Его бы воля, он получил бы авансом все сразу, и, как я склонна думать, все это было бы истрачено меньше, чем за неделю. С арабским размахом Абдулла спустил бы все в кофейнях. Он бы показал себя, он бы создал себе репутацию. Арестит Армянин проявляет величайшее нежелание получить хотя бы пенни своего жалования. «Вы сберегите это для меня, хвая, до конца путешествия. Если мне будут нужны деньги на какие-нибудь мелкие расходы, я приду к вам». До сих пор он попросил всего четыре пенса из жалования купить пару носков. Его подбородок теперь украшает пробивающаяся борода, отчего он делается уже совсем похожим на какой-то библейский персонаж. Так дешевле, — объясняет он, — если не бриться. Экономишь деньги, которые пошли бы на бритвенное лезвие. А здесь, в пустыне, это не имеет значения. К концу путешествия Абдулла опять будет без гроша и, без сомнения, опять будет украшать собой берег в Беруте, ожидая с арабским оптимизмом, что Божья милость пошлет ему новую работу. А у Аристида заработанные деньги останутся нетронутыми. «А что ты хочешь с ними делать?» — спрашивает Макс. «Они пойдут на то, чтобы купить такси получше», — отвечает Аристид. «А когда у тебя будет такси получше?» «Я буду зарабатывать больше, и у меня будет два такси». «Я легко могу себе представить, что, вернувшись в Сирию через 20 лет, я увижу Аристида обладателем огромного богатства и большого гаража, живущим, очень может быть, в большом доме в Бейруте». И даже тогда, смею утверждать, он не станет бриться в пустыне, раз на этом экономится цена бритвенного лезвия. А ведь Арестит вырос не среди своего народа. В один прекрасный день мы встречаем каких-то бедуинов, и они окликают его. Он им отвечает, размахивая руками и крича что-то приветливое. «Это», — объясняет он, — «племя Анаиза, я к нему принадлежу». «Это как?» — спрашивает Макс. И тот арестит своим добрым, счастливым голосом, со спокойной, веселой улыбкой рассказывает свою историю. Историю маленького мальчика, семи лет, которого со всей его семьей и другими армянскими семьями турки живыми бросили в глубокую яму. Их полили дегтем и подожгли. Его отец и мать, двое братьев и сестры, все заживо сгорели. А он, оказавшись под ними всеми, был еще жив, когда турки ушли. И позже его нашел кто-то из арабов Анаиза. Они взяли его с собой и приняли в племя Анаиза. Он вырос как араб, кочуя вместе с ними по пастбищам. Но когда ему исполнилось восемнадцать, он отправился в Масул, и там потребовал, чтобы ему выдали документы, подтверждающие его национальность. Он армянин, а не араб. И все же кровное братство сохранилось, и для племени Анаиза он все еще один из них. Хамуди и Максу очень весело вместе. Они смеются, поют песни, обмениваются историями. Иногда, когда смех уж очень веселый, я требую перевод. Бывают моменты, когда я завидую тому, как они веселятся. Мак все еще отделен от меня непреодолимым барьером. Мы сидим рядом на заднем сиденье и молчим. Любое мое замечание оценивается в соответствии с его достоинством, и Мак поступает с ним соответственно. Никогда мне не приходилось чувствовать, что мой успех в обществе столь низок. Мак, со своей стороны, кажется вполне счастливым. Есть в нем некая прекрасная самодостаточность, которой я не могу не восхищаться. Тем не менее, когда, упаковавшись в спальный мешок на ночь, в уединении нашей палатки я обсуждаю с Максом события дня, я упорно утверждаю, что мак не совсем человеческое существо. Уж если маг сам произносит какое-то замечание, то это, как правило, что-нибудь угнетающее. Враждебный критицизм, кажется, доставляет ему определенное унылое удовлетворение. Сегодня я встревожена все возрастающей неуверенностью моей походки. Каким-то таинственным образом мои ноги, похоже, утратили согласованность. Меня удивляет определенный крен на левый борт. Вдруг это, со страхом размышляю я, первый симптом — какой-то тропической болезни. Я спрашиваю Макса, заметил ли он, что я не могу ходить по прямой. «Но ведь ты никогда не пьешь», — отвечает он. «Бог свидетель», — добавляет он укоризненно. «Я изо всех сил старался приучить тебя». Так возникает второй и при этом спорный вопрос. Каждый борется всю свою жизнь с какой-нибудь прискорбной неспособностью. В моем случае это неспособность оценить ни табак, ни алкоголь. Если бы только я могла заставить себя осуждать эти важнейшие продукты, мое самоуважение было бы спасено. Но нет, напротив. Я с завистью смотрю на уверенных в себе женщин, стряхивающих пепел тут, там и повсюду. И я самым жалким образом слоняюсь по комнате в поисках места, где бы спрятать мой нетронутый бокал, когда я бываю приглашена на коктейли. Настойчивость результата не дала. В течение шести месяцев я с религиозным упорством выкуривала по сигарете после ланча и после обеда, слегка давясь, откусывая частички табака и моргая, когда поднимающийся дым щипал мне глаза. «Скоро», — говорил я себе, — «я должна научиться любить курение». Я не научилась любить курить, а мое исполнение было жестоко раскритиковано как нехудожественное и неприятное для зрителя. Я признала свое поражение. Когда я вышла замуж за Макса, мы в полной гармонии наслаждались радостями стола, ели разумно, но даже слишком хорошо. Он был расстроен, обнаружив, что моя неспособность оценить хорошие напитки, а по правде говоря, любые напитки равна нулю. Он принялся за дело моего образования, настойчиво испытывая на мне клареты, бургундские, сотерны, граф и уже с отчаяния такая водка и абсент. В конце концов, он признал поражение. Моей единственной реакцией было, что некоторые из них на вкус еще хуже других. С усталым вздохом Макс представил себе жизнь, в которой он будет осужден на постоянную борьбу за то, чтобы добывать мне в ресторане воду. Это говорит он, состарило его на несколько лет. Отсюда его замечание в ответ на мою попытку искать его сочувствие по поводу моей пьяной походки. Меня объяснила я, как будто все время сносит влево. Макс говорит, что, возможно, это одна из тех очень редких тропических болезней, которые различаются только именами тех, в честь кого они названы: болезнь Стиффенсона или Хартли, какая-нибудь такая. Жизнерадостно продолжает он, который может кончиться тем, что у тебя отвалится один за другим пальцы на ногах. Я обдумываю такую приятную перспективу. Затем мне приходит в голову взглянуть на туфли. Сразу же тайна раскрыта. Наружный край подошвы левой туфли и внутренний правой совершенно сношены. Пока я сижу уставившись на подметке, полное объяснение расцветает передо мной. С тех пор, как мы покинули Дэр эс зор я обошла по кругу примерно 50 городищ на разной высоте, по крутому склону, но всегда так, что холм был слева от меня. Все, что требуется, — это ходить в обратную сторону, обходить насыпи справа, а не слева. И, в конце концов, мои туфли сносятся равномерно. Сегодня мы приезжаем к Телю Аджаджа, бывшему Арбану большому и важному Телю. Где-то близко подходит основная дорога из дер эс так что мы чувствуем, что практически уже на большой дороге. Нам попадаются три машины, все они несутся как бешеные в сторону дер эс Небольшие кучки глиняных домов украшают собой Тель, и разные люди приходят провести с нами время на этом большом городище. Это уже практически цивилизация. Завтра мы приедем в Хасаке у слияния Хабура и Джаг-Джага. Там мы будем в цивилизации. Это французский военный пост и важный город в этой части мира. Там я впервые увижу легендарную и давно обещанную реку Джаг-Джаг. Я просто взволнована. Наш приезд в Хасаке полон впечатлений. Это непривлекательное место с улицами, несколькими лавками и почтой. Мы наносим два церемониальных визита, один к военным, один на почту. Французский лейтенант очень любезен и готов помочь. Он предлагает свое гостеприимство, но мы уверяем его, что в наших палатках, поставленных у реки, вполне удобно. Мы, однако, принимаем приглашение на обед на следующий день. Почта, куда мы направляемся за письмами, оказывается более долгим делом. Почтмейстера нет на месте и вследствие этого все заперто. Однако за ним отправляется мальчишка, и после соответствующей паузы — полчаса. Он появляется, сама любезность, приветствует наше пребывание в Хасаке, приказывает принести нам кофе и только после продолжительного обмена комплиментами переходит к самому делу, письмам. «Но не стоит спешить», — говорит он, сияя. «Приходите завтра снова. Я буду рад снова принимать вас». «Завтра, — говорит Макс, — нас ждет работа. Мы бы хотели получить письма сегодня. Ах, ну вот и кофе. Мы сидим и неторопливо пьем его». Наконец, после наших вежливых, настойчивых просьб, почтмейстер отпирает свой личный офис и начинает поиски. От щедрости души он пытается навязать нам дополнительно письма, адресованные другим европейцам. Лучше бы вы все-таки взяли вот эти, говорит он. Они уже здесь месяцев шесть. Никто за ними не пришел. Да-да, конечно же, они для вас. Вежливо но твердо мы отказываемся от корреспонденции мистера Джонсона, месье Маврогардата и мистера Пая. Почтмейстер разочарован. Так мало, говорит он. Но пожалуйста, вот это большое. Может быть, вы его все-таки возьмете? но мы настаиваем на том, чтобы твердо ограничиться теми письмами и газетами, которые адресованы на наши имена. Как было условлено, нам прислан денежный перевод, и Макс поднимает вопрос о том, чтобы получить деньги. Кажется, это невероятно сложно. Насколько мы понимаем, почтмейстер никогда раньше не видел денежного перевода и, что совершенно понятно, относится к нему с большим подозрением. Он призывает двух ассистентов, и вопрос обсуждается очень глубоко, но в то же время весело. Это что-то совершенно новое и чудесное, и у каждого может быть по этому поводу свое собственное мнение. В конце концов вопрос решен, и многочисленные бумаги подписаны, и тут происходит неожиданное открытие. Наличных денег на почте нет. Этому, говорит почтмейстер, можно помочь завтра. Он пошлет на базар, и там их соберет. Мы покидаем почту, чувствуя себя несколько изнуренными, и идем к тому месту у реки, которое мы выбрали для лагеря, немного в стороне от пыли и грязи Хасаке. Печальное зрелище встречает нас. Иса, повар, сидит у кухонной палатки и, схватившись за голову, горько плачет. «Что случилось?» «Увы», — отвечает он, — «он опозорен». Мальчишки собрались вокруг и смеются над ним. Его честь погибла. Он на миг отвлекся, и собаки сожрали приготовленный им обед. Не осталось ничего, совсем ничего, кроме риса. Мы мрачно едим пустой рис, в то время как Хамуди, Аристит и Абдулла повторяют несчастному Исе, что главный долг повара не позволяет своему вниманию рассеиваться, не отвлекаться от обеда, который он стряпает, вплоть до того момента, когда этот обед благополучно подан тем, для кого он предназначается. Иса говорит, что он чувствует, что быть поваром выше его сил. Он никогда раньше не был поваром. «Это многое объясняет», — говорит Макс. «И он бы лучше пошел работать в гараж. Не даст ли Макс ему рекомендацию, как первоклассному шоферу?» Макс отвечает, что, конечно, нет, так как никогда не видел, чтобы он водил машину. «Но, — говорит Иса, — я заводил ручкой королеву Мэри в одно холодное утро. Вы это видели?» Макс признает, что видел. «Значит, — говорит Иса, — вы можете меня рекомендовать».